Глава шестая. Утро добрым не бывает. С этой мыслью я вошла в ставший родным рабочий кабинет и тут же нарвалась на желчные слова Тани. Тебя, Роман Андреевич, искал. И такая зависть в голосе, что хочется с а м о обернуть бантиком и отправить по направлению к двери с витиеватой цифрой семь. И тебе привет, вздохнула я, посмотрев на часы. Из-за всей утренней суматохи я добралась на работу раньше обычного, а все равно чувствовала себя так, будто опоздала. э т а Татьяна любила прийти пораньше, в тишине заварить кофе и подготовиться к работе. Я же влетала на последних минутах, ошпаривала горло горячим чаем и с видом взбодренной совы садилась за компьютер. Пришлось отказаться от пробуждающей дозы кипятка и топать к непосредственному боссу. п у с т и временному, под в е т к и взгляд коллеги. Знала бы Таня, с каким скелетом в шкафу мне приходится работать, так бы не смотрела. Зато, как оказалось, Роман Андреевич теперь все знал. Валерия, садитесь. Роман Андреевич сидел за столом с абсолютно непробиваемым выражением лица. Не здороваться – девиз сегодняшнего дня. Ну что, сядем? Похоже, ничего хорошего меня не ждет. «Неужели я побуду помощником только один день?» Валера попросил убрать меня из команды. «У юриста никогда не должно быть такого испуганного взгляда, Лера. Даже если проигрываешь миллиард. Делай это так, будто просто решила обнулить жизнь и начать сначала. Я даже не нашлась, что ответить. И молчать в ответ на выпад тоже не для юриста. Наше оружие – слово. Используй его». «Использовать на боссе и поплатиться собственной жизнью?» нервно засмеялась я. «Вот, уже лучше. Только я бы сказал, что не жизнью, а карьерой. Ну да ладно, это мелочи. Значит, отбиваться вы умеете. Учусь». «Учитесь, потому что вам это пригодится». С этими словами мужчина повернул монитор ко мне и нажал на воспроизведение видео. Оказывается, у Романа Андреевича, в отличие от нас, Камера была с записью голоса, и вся вчерашняя перепалка стала достоянием ушей начальства. Не зря он вчера вышел, просто хотел узнать, что между нами. Не упрекайте меня, хороший юрист всегда знает больше остальных. Это моя личная жизнь. Нет, Лера, это рабочий момент, который может повлиять на ход дела. Поэтому решай здесь и сейчас, ты в нападении или защите. Что он имеет в виду? Нападение, защита. Роман Андреевич смотрел цепко, будто держал меня за грудки. Я снова не нашлась, что сказать. Пусть я и за последнее время просто невероятно для себя рванула по пути смелости, сейчас поймала ступор. Только тебе выбирать, быть овцой на заклане и позволить волку съесть тебя. Или, наконец, скинуть курчавую шкурку н е ж е н к и и взяться за ружье слова. Мне нравится второй вариант. поняла я. Тогда с этого момента будь профессионалом. Мне понравилось, как ты его отшила. Признаться, до этого момента я думал, что в тебе нет хребта, а юристу без стержня нельзя, сломается. Но после этой записи я принял решение. Какое? Я вцепилась руками в сиденье стула. Сначала ответь на вопрос, защита или нападение. Я хотела бы научиться и защищаться, и нападать, когда нужно. «Правильный ответ Лера. Никогда не иди ни у кого на поводу. Ищи свои методы решения вопроса. Я тебя беру». «Куда?» «В ученики. Нужно делиться опытом», — сказал Роман Андреевич и довольно сощурил глаза. «Готовься. С этого момента твоя жизнь изменится». Новость была не просто хорошей, умопомрачительной. «Я сидела и не могла поверить, что это со мной». Да с кем угодно такое приключалось вокруг, но удача проходила мимо. Что, у тебя такой вид, будто ты хочешь прочистить уши и переспросить еще раз, что я сказал? Именно так, честно говоря. Больше в себя верить надо, Лера. Юрист без веры в себя, словно рыба без жабр. Почему? Запнулась я от прямого взгляда мужчины. Почему вы мне помогаете? Чтобы показать, что не все мужики козлы. С серьезным выражением лица заявил Роман Андреевич. А потом так же без тени улыбки добавил. Шучу. И так и не пояснил. Ну и ладно. Я и без того на седьмом небе от счастья. А теперь чуть сожмите улыбку, а то ослепите коллег до минус восемь. А им еще весь день за мониторами сидеть, — съерничал мужчина. А теперь план таков. Ты достаешь мне все схожие маломальские дела за десять лет. распечатываешь в двух экземплярах. Один мне, второй себе. Потом посмотрел на меня внимательно и спросил, «Ты понимаешь, что я имею в виду под схожими делами?» «Конечно, бракоразводные процессы, где один из супругов был наркозависим». «Не только. Любая недееспособность одного из супругов, а также случаи, когда одна сторона прописывала условия без ущемления второй». — Но чем последний случай может помочь? — спросила, а сама прикусила язык, ожидая порицания. Однако Роман Андреевич, наоборот, поощрительно посмотрел в ответ. — Так мы увидим подводные камни, которые могут возникнуть на нашем пути куда как яснее. Босс еще дал пару советов, в каких именно архивах искать с особой тщательностью. Я вскочила с места, чувствуя себя в сапогах-скороходах, никак не меньше. и услышала. «Ты должна справиться совсем сегодня». «Сегодня». Скороходы быстро потеряли подметку и развалились. «Да, время, деньги», — сказал, как отрезал шеф и отвернулся к монитору. Я шла по коридору в некоторой растерянности, подготавливая себя морально к долгой и тяжелой работе. Даже не услышала шаги сзади, поэтому подпрыгнула, когда дверь мне резко открыли. «Ой, доброе утро!» Улыбнулся Даниил, пропуская меня вперед. Ох, вот это сразу доза подзарядки. Один взгляд на его улыбку, и я словно подзарядилась от батареи. Этакий энергетический пендель получила. Добрая. Я не могла не улыбнуться в ответ. Зашла внутрь и поймала внимательные взгляды коллег. Судя по зависшему в воздухе вопросу, ну как там? Все знали, что Роман Андреевич вызвал меня с утра и ждали свежих сплетен. Данила прошел, громко шурша бумажным пакетом, нарушая ауру ожидания, и заставил Таню и Галю нетерпеливо поднять брови. «Ну, Лерк, рассказывай, что на ковер вызывали?» Я пожала плечами, проходя к своему столу. «Ничего особенного, задание дал. Недельный объем работы нужно сделать сегодня». я а Разом разочарованно выдохнули Таня и Галя, и даже Петя к ним присоединился. Завал от начальства – всем понятная проблема. Такому не завидуют, и лишь сочувственно поглядывают в твою сторону, скрывая облегчение, что они-то пойдут домой вовремя. Ну и правильно, пусть лучше так смотрят, чем завистью давятся. Счастье л ю б и т т и ш и н у Буду скрываться за монитором и улыбаться ему, как дурочка, смакуя фразу. Я беру тебя в помощники. Вот это тебе. Данила достал из бумажного пакета кактус с фиолетовым цветком, выглядящий так, словно зеленая колючка, примерила яркую шляпку. Зачем? Удивилась я, совсем не ожидая такого подарка. Я так и чувствовала, как зависть, от которой я только что так мастерски ушла, вновь высунула свою змеиную голову. На лице Гали так и отпечаталась. А мне? Впрочем, у Тани было не лучше. Почему она? Хотя и Петя не отставал своим. Выпендрежник. Как зачем? У тебя самый огромный монитор в кабинете. Значит, самое большое излучение. Поставь его справа от себя. Пусть облучение в мою сторону перехватывает. С улыбкой сел на свое место молодой человек. А я его недооценила. Умный какой! «Может, как-то заманить его мне на помощь? Общее дело сближает». «Ну давай, счастливо оставаться. Желаю быстрее разобраться с работой», — пожелала мне Галя напоследок, лихо закидывая сумочку на плечо. «Да не засиживайся до темноты, з д о р о в ь е не купишь», — назидательно поделилась опытом Таня. открывая дверь и махая мне рукой на прощание. Петя ограничился сдержанным, сочувствующим кивком в мою сторону и бросил любопытный взгляд на Даниила. Даниил сладко потянулся. Так что даже у меня слюнки потекли. Зараза, знал, что хорош и пользовался. А мне работать надо, между прочим. поте лица. Белая рубашка натянулась на мужской груди. А я вспомнила, когда последний раз была в постели с мужчиной. После долгой работы с психологом я смогла приковать пугающих монстров с мужскими лицами и тяжелым взглядом к стенам и попробовала вкусить мир секса. Я надкусила его, скривилась от быстрой сладости при л ю д и й и твердой косточки двухминутного дергания. Никакого удовольствия, никакого оргазма. Одно недопонимание, что люди в этом находят. Зато я уже не боялась этого чудного акта. Уговорила себя попробовать еще пару раз с разными партнерами. Один был даже чуток и четко ловил мою реакцию. Мне было даже стыдно не получать никакого удовольствия. Так что я даже не заметила, как симулирую. Неумело, неловко. Но, кажется, он так хотел поверить в мое удовольствие, что принял все за чистую монету. Я быстро закончила тот фарс, потому что не любила врать. Дальше, как вы уже знаете, череда свиданий не заканчивалась ничем фантастическим. Все казались не такими. Может, это я сама не такая, конечно. Раньше я никогда не чувствовала тяги к мужскому телу. Когда Таня с Галей говорили о сексуальной привлекательности какого-нибудь актера, я молча задавалась вопросом, как мужика можно вообще хотеть. В итоге просто приняла свою холодность, задумалась. Может, я даже фригидная? Но потягушки Данилы сейчас полностью разбили мою теорию холодного айсберга, который начинал таять на глазах, как арктические ледники в условиях глобального потепления. Мой опыт в сексуальных отношениях был подобен первому б л и н у к о м о м И, конечно же, стоило поплотнее задуматься на тему горизонтальных утех, как изнутри стал травить яд сомнений. «А смогу ли я сделать все, как надо? Понравлюсь ли?» «Ты решила все ногти сломать?» – спросил Даниил. А я не заметила, что нервно выкручиваю ногти чуть ли не на другую сторону. «Что, не получается? Давай помогу!» Он лихо подъехал на стуле, не спрашивая, чуть подвинул мой так, чтобы было видно нам двоим, и посмотрел на открытый архив. Да уж, вот это списочек! У меня предложение. Какое? — покосилась я на молодого мужчину. Нос защекотал приятный запах свежести, будто Даня только что вышел из душа. Давай закажем доставку еды, поедим, а потом я тебе помогу. Вдвоем справимся быстрее. сказал а сам расстегнул две верхних пуговицы рубашки. Никогда мне еще не становилось так жарко от одной линии ключицы. Вот знаете, бывает, смотришь на такое чудо и понимаешь, что если у него такая ключица, то что же там ниже? Я, конечно же, имею в виду грудную клетку и пресс, хотя... Что-то я совсем осмелела после того, как высказала все в лицо ожившему прошлому. Чувствовала себя так, будто дамбу прорвало. «Возьми себя в руки, Лера!» Заказ еды – отличный повод узнать побольше о кандидате номер один. «Давай закажем!» Улыбнулась я несмело, стараясь не смотреть на оголенный треугольник тела. «У тебя есть аллергия на что-то?» «У меня аллергия только на одно в этой жизни!» Загадочно улыбнулся парень. «И на что же?» «На игнорирование!» Задорно улыбнулся он и достал телефон. «Я угощаю!» «Нет, так не пойдет! Ты в ущерб себе остаешься, помогаешь мне!» Затараторила я, совершенно растерявшись. «Лера!» Укоризненно взглянул на меня молодой мужчина. «Ты заплатишь в следующий раз!» И этот следующий раз звучал так обещающе! Будто землю может расколоть надвое, но случай угостить его все равно представится.